Дегелькранц ошибался, думая, что Кречмар, коли еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавистью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал себе возвращаться к той нестерпимой минуте изумления, гибели, смертельной тоски там, на тенистом холму у журчащего источника. Плотный бархатный мешок, в котором он теперь существовал, давал некий строгий, даже благородный строй его мыслям и чувствам. Гладким покровом тьмы он был отделен от недавней очаровательной, мучительной, ярко-красочной жизни, прервавшейся на головокружительном вираже. Питаясь воспоминаниями о ней, он словно перебирал миниатюры. Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая голую перед зеркалом и грызущая желтую булочку, Магда в трико или в переливчатом бальном платье с загорелыми оранжевыми руками. Затем он думал о жене, и вся эта пора жизни с Анной Лизой пропитана была нежным бледным светом. И только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг. Белокурая прядь волос при свете лампы, блик на раме картины, стеклянный шарик, которым играла дочь. И снова опаловый туман, и в нем тихие, как бы плавательные движения Анны Лизы. Все, даже самое грустное и стыдное в прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красок. Его душа жила тогда в перламутровых шорох. Он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь. Да и полно, умел ли он до конца пользоваться даром острого зрения. Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, Он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме ворона и воробья. Кречмар теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал, от рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было, в конце концов, живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. И теперь от Магды остались только голос до да шелест, да запах духов. Она как бы вернулась в ту темноту, темноту маленького кинематографа, из которой он ее когда-то извлек. Не всегда, впрочем, Кречмар мог утешиться нравственными рассуждениями. Не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище, напрасно думал о ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой верной жены, эта незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться. Но как только он ловил в кромешной тьме мимолетную пугливую руку и старался выразить свою благодарность в нем, Сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к черту. Он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергалось, он мучительно пытался родить свет. Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее. Но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда он ощупывал ее голову и тело, стараясь увидеть ее через засязание и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимала глаза к небу с комической резиньяцией или показывала речмуру язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом вырывалась и отходила к Горну, который сидел на подоконнике босой в белых штанах и по пояс голой, Ему нравилось жарить спину на солнце. Кречмар полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат. Его лицо обросло жестким курчавым волосом и ярко разовел на виске шрам. Он походил на бородатого арестанта. «Магда, вернись!» — умоляюще говорил он, протягивая руку. «Тебе вредно, тебе вредно!» — равнодушно отвечала она, поглаживая горно по его длинной и мохнатой спине. Кречмар не унимался, дергался, яростно протирал глаза — «Я хочу тебя», — говорил он, — «гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не...» Тут следовал самодельный, так сказать, глагол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона.